— повторил Д'Артаньян. — Вы сами в этом виноваты, — сказал Пуртос. — Как я виноват? — Навет, я предлагал вам выйти отсюда, выломав решетки и двери. — Конечно. — Пуртос, люди вроде нас с вами не могут уйти так просто, как вы думаете. — Ну, а я, — возразил Пуртос, — ушел бы отсюда совсем просто, без затей, и, по-моему, вы напрасно от этого отказываетесь. Д'Артаньян пожал плечами.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 Ах, и подумать только целых двадцать лет я скучал, не зная, чем заняться, и мне ни разу не пришло в голову приехать в Руэль и изучить его. Цезарь называл нравами и местоположением, имеются в виду записки о Гальской войне Юлия Цезаря, примечание редакции «Что же из этого?» — сказал Пуртос. «Давайте все-таки выйдем отсюда». «Милый друг», — сказал Д'Артаньян, — «знаете, почему кондитер никогда сам не делает пирожных?» «Нет», — ответил Пуртос, — «любопытно было бы узнать, потому что он боится их перепечь или положить в них кислого крема». «Что дальше?» «Дальше то, что его поднимут на смех, а кондитер не должен никогда позволять над собой смеяться». «Но какое отношение к нам имеют кондитеры?»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 Три дня подряд. Нет, но если это случится в четвертый раз, то не беспокойтесь, я заявлю жалобу. Кроме того, я скучаю по дому. Так давно уже я не был в моих замках. Па, забудьте их на время. Мы их увидим еще, если только мазарине не велит их снести. — Вы считаете его способным на такое насилие? — с тревогой спросил Пуртос.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 и чем увесистее он, тем менее для них привлекателен. Ах, я много бы дал, чтобы иметь только пятьсот луидоров! — Я тоже дал бы сотню пистолей, — сказал Пуртос, не желая уступить дертаньяну в щедрости. На этом прервалась беседа двух друзей, потому что к ним вошел Куменш, а впереди его сержант с двумя сторожами, которые несли ужин в корзине, наполненный мисками и блюдами.